А он, оказывается, и вправду влюблен. Да еще до такой степени, что встал с постели, где мама, наверное, тоже не спит. Или, может, с минуту на минуту проснуться. Встал, чтобы выследить. А что, собственно, выслеживать? Теперь он все знает. Какие ему еще нужны доказательства? Уж не собирается ли он совершить глупость, распахнуть дверь и застичь любовников на месте преступления? Он там стоит и мучается. Не знаю, действительно ли у него больное сердце. Во всяком случае, когда бывает расстроен, он хватается за сердце. Интересно, сейчас тоже схватился? Отец в такой ситуации, в таком состоянии, да я и представить себе подобного не могла, и потому боюсь за него, и за маму тревожусь. Он долго там стоял а когда спустился, зашел в ванну, словно для того, чтобы готовить себе алиби. Я жду. Не станут ли они обсуждать это происшествие? Но в их спальне царит тишина. Должно быть, отец на ощупь улегся в темноте, а мама, даже если и проснулась, делает вид, будто спит. Который, интересно, час.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 Получил в наследство этот дом, который называется Гладиолусы, и небольшую сумму денег, поскольку его дядя вложил весь капитал в пожизненную ренту. Проехав от Живри несколько километров, я выезжаю на шоссе Сен-Клу-Версаль. Движение тут интенсивное, и надо быть осторожным. С этого момента меня уже ничто не связывает с домом, мыслями я в больнице Бруссе. Профессор Шимик возглавляет иммунологическое отделение, объединяющее несколько лабораторий. Нас, медсестер, там человек двадцать. Работаем мы под началом мадемуазель Нейов, 52-летней старой девы, посвятившей свою жизнь профессору. Меня она терпеть не может, так как знает, хотя ни разу нас не застукала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 Директор шоколадной фабрики «Пуляра» живет с женой и двумя детьми в Версале. Сестра блондина в Париже на улице Алезии. Ее муж – владелец автотранспортной конторы. Ирис не замужем, у нее небольшая квартирка на площади сен жорж Она работает стенографисткой. Альберта, или, как ее называют, толстуха, вышла замуж за крупного страсбургского бакалейщика.